Глава девятая По радио Иглс спели одну из тех ночей, Эрвиш Уайтбенд — Собери все вместе, Стад, Когда меня полюбит, Спрингстин Розалиту, Братья Дуби — Черную воду. И все это были новые песни, хиты, так что пробившиеся на верхние строчки чартов, хотя Джой слушал их на других волнах и в разных местах уже двадцать лет. К тому времени, когда он пересказал Селести все события минувшего дня, аккурат до того момента, как перед ним возник ее сломавшийся белый валянт, они поднялись на гребень холма над Коулвелью. Джойс свернул на засыпанную гравием площадку у дороги под сенью деревьев, хотя и понимал, что времени у них в обрез, и любая задержка может привести к тому, что им не удастся изменить будущее, в котором ее убивали а его обрекали на ад на земле. коул скорее был деревней, а не городом. Даже до того, как в старых выработках разгорелся пожар, население коул не превышало 500 человек. Жили они в простых деревянных каркасных домах. Летом в садиках цвели пионы и росла черника, зимой все покрывал толстый слой снег. По весне кизиловые деревья цвели белыми, розовыми и пурпурными цветами. В городе имелось маленькое отделение Первого национального банка, добровольная пожарная дружина на вооружении которой состоял один автомобиль. Таверна у Полански, где коктейли заказывали редко, отдавая предпочтение пиву или пиву и отдельно виски, А на стойке всегда стояли огромные миски с вареными яйцами и горячими колбасками, универмаг, заправка, начальная школа. Уличных фонарей в городке не было, но до того, как государство начало скупать дома и выплачивать компенсации переселенцам, по ночам Коул Велью светлым пятном выделялся на фоне окружающих его темных гор. Теперь же все торговые и прочие заведения закрылись, Погас очаг веры в местной церкви, окна горели лишь в трех домах, да и их хозяева намеревались уехать в ближайшие недели. В дальнем конце города оранжевое сияние поднималось над шахтой, где огонь по вертикальному стволу подобрался к самой поверхности. Только там, где подземный пожар давал о себе знать, оставаясь невидимым под пустынными улицами и брошенными домами. «Он в городе?» — спросила Селеста, словно Джой, как радар мог определить местонахождение их врага. К сожалению, видения Джоя не подчинялись его контролю и не позволяли выйти на логову убийцы Кроме того, он подозревал, что ему позволено вновь пережить эту ночь с равными шансами на победу и поражение. Он мог поступить правильно или ошибиться, опираясь лишь на собственные, мудрость, здравый смысл и мужество, и проверку эту ему предстояло пройти в колвею Он не мог рассчитывать, что ангел-хранитель будет нашептывать на ухо инструкции или встанет между ним и острым ножом, брошенным из глубокой тени. «Он мог проехать через город, не остановившись», — ответил Джой. Мог свернуть на блэк Холлу хайвей а потом выехать на пенсильванскую платную автостраду. По этому маршруту я обычно возвращался в колледж. Но, я думаю, он в городе. Где-то внизу. Ждет. Нас? Он ждал меня после того, как свернул шоссе на Коул-Велью-Роуд. Просто остановился и смотрел. Поеду я следом. Почему он так себя повел? Джой чувствовал, что знает ответ. Какие-то воспоминания рвались из глубин подсознания, но никак не могли подняться на поверхность. Он не сомневался, что они все-таки вынырнут, но в самый неподходящий момент. Рано или поздно, мы об этом узнаем, Джой сердцем чувствовал, что столкновение неизбежно. Их засосало мощным притяжением черной дыры и тянуло навстречу правде. На дальней стороне кулвелью cool сияние над открытой шахтой усилилось. Белый дым и красные искры взметнулись над землей, словнорой огненных мух, выброшенный с такой силой, что поднялся на добрую сотню футов, прежде чем искры затушил проливной дождь. Боясь, что сосание под ложечкой перерастет в пролизующий страх, Джой выключил лампочку под потолком, Вновь вывел «Мустанг» на асфальт коул вэль -Роуд и покатил вниз к покинутому городку. — Мы сразу поедем к моему дому, — сказала Селеста. — Не знаю, стоит ли. — Почему нет? С моими родителями мы будем в полной безопасности. — Безопасность не главное. — А что главное? — Сохранить себе жизнь. — Это одно и то же. — И остановить его. — Остановить его? Убийцу? — Конечно. Я хочу сказать, как мне рассчитывать на искупление грехов, если я повернусь спиной козлу и уйду от него. Спасти тебя, это половина поручного мне дела. Остановить убийцу. Вторая половина. Ты опять ударяешься в мистику. Когда мы позовем экзорциста и начнем разбрызгивать святую воду, я говорю, что чувствую. От меня это не зависит. Послушай, Джой... У моего отца есть оружие, охотничьи карабины, ружье. Нам это может понадобиться. А если наш приход в твой дом привлечет его туда? Дерьмо! Это же чистое безумие! И учти, слово «дерьмо» редко срывается с моих губ. Дочь директора школы. Именно так. Между прочим, ты недавно кое-что о себе сказала. Это неправда. Да, и что я сказала? Ты не синий чулок. Да. «Ты красавица! Я самая обыкновенная! И у тебя доброе сердце! Слишком доброе, чтобы захотеть изменить собственную судьбу и обезопасить будущее ценой жизни родителей!» Какое-то мгновение Селеста молчала, лишь дождь барабанил по крыше. «Господи! Нет, я этого не хочу! Но нам нужно так мало времени, чтобы войти в дом, открыть шкаф в кабинете, вооружиться!» Все, что мы сделаем этой ночью, каждое принятое нами решение будет иметь серьезные последствия. Эти слова справедливые по отношению к самой обычной ночи, без всех этих таинств. Об этом я как-то забыл. И заплатил высокую цену за свою забывчивость. Ах, к этой ночи счет особый. Когда они миновали длинный спуск и приблизились к границе города, Селеста нарушила молчание. Так что ж нам делать? Кружить по городу, не останавливаться, ждать, пока лавина нас накроет? Действовать по обстоятельствам. Но что это за обстоятельства? Раздраженно спросила она. Увидим. Покажи мне свои руки. Она включила фонарь. Направила луч сначала на одну ладонь, потом на другую. У тебя только темные синяки, сообщил он ей. Кровь не течет. Мы все делаем правильно. Они угодили в провал, неглубокий, без языков пламени, на дне, шириной в пару ярдов, но их достаточно сильно тряхнуло, заскрипели рессоры, глушитель ударила о землю, пружина откинула крышку бардачка, должно быть, неплотно закрытую. Движение крышки напугало Селесту. Она направила луч фонарика на бардачок. Внутри блеснуло стекло, банка — Высотой в четыре или пять дюймов, диаметром в три или четыре. В каких подают маленькие маринованные огурчики или ореховое масло? Наклейку сняли. Банку заполняла жидкость, ставшая непрозрачной из-за отражающегося от стекла света. В жидкости что-то плавало. Селеста не могла понять, что именно, но почему-то испугалась еще сильнее. «Что это?» Она сунула руку в бардачок без колебания, но с тревогой. Джой наклонился к ней, чтобы получше разглядеть находку. Селеста достала банку с навинченной крышкой, подняла повыше. В розоватой жидкости плавали два синих глаза.